Глава 19. Осада 2. Когда канонада стихла и сумрак начал окутывать землю, на берег Амура потянулись первые ополченцы, которые приступили к рытью окопов. Подошла пара офицеров из линейного батальона и начала руководить этим процессом. Я же, оставив за старшего журбу, сходил на позицию артиллеристов, где рассказал ее командиру о возможности корректировки огня с наблюдательного поста в соборе с помощью телефона. вместе выбрали позиции для всех орудий бригады так как была слабая надежда что войска вернутся в город если же нет то завтра нашим пушкам отвечать нечем потому что снарядов не осталось и придется встречать возможный китайский десант только ружейным огнем в этот момент меня нашел посылльный от палецмейстера с просьбой срочно прибыть к нему что случилось леонид феофилактович На правах старого знакомого обратился я по имени и отчеству к надворному советнику, зайдя к нему в кабинет. «Да вот, вспомнил, Тимофей Васильевич, что вы китайский язык и их письменность знаете. Не посмотрите, что на этих листовках написано?» Я взял первый листок в руки, быстро пробежал глазами, потом взял второй. Прочитав, тяжело опустился на стул. «Что там, Тимофей Васильевич?» В листовках призывают всех китайцев, находящихся на русском берегу, Оказать помощь при захвате города и хэтуанями, и китайскими регулярными войсками. Ишь чего захотели, ходя узкоглазые, полицмейстер побагровел. Город они захватят. Да кто им даст это сделать? А когда будут выступать, ничего не пишут? Пишут, Леонид Филофилактович, пишут. И если я не ошибаюсь, в китайском лунном календаре, то в ночь с 3 на 4 июля. Полицмейстер еще больше покраснел. гососподи что же делать то у меня людей разддвое обчелся растерянно произнес он привлекайте ополченцев переселенцев из лагеря китайцев из чайно тауна надо собрать где-то в одном месте и под охраной не хотелось бы чтобы они ударили нам в спину с мажурского клина как мне сказали почти все семейные уже перебрались в китай основная масса ваняработков ушла на прииски так что китайцев в округе должно быть не особо много. От трех до пяти тысяч, если собрать и всех работников, торговцев в самом Благовещенске. А с китайскими купцами что делать? Леонид Феофилактович, даже не знаю, что ей посоветовать по этой проблеме. Как я слышал в Танзине, императрица Ци Си объявила войну всем европейским государствам, входящим в коалицию. Но ни адмирал Алексеев, ни генерал-губернатор Градеков о войне с империей Цин не говорили. Я задумчиво потеребил темляк на шашке». Я считаю, что с учетом обстрела Благовещенска китайскими войсками, мы имеем полное право всех китайцев взять под стражу, а на их имущество наложить арест. Но вы более сведущи в российском и международном праве, поэтому решать вам. Господи, за что же наказание это такое? Что же его превосходительство генерал Грибский не оставил ясных указаний? Несколько по бабьи запричитал Батаревич. И знаете, я его теперь понимал. в свое время возмущался тем как высокое командование в том мире боялось принимать решения и чаще предпочитала бездействовать, мечтая что проблема сама рассосется или найдется кто то свыше взявший на себя ответственность но вот сейчас я имел всю возможность взять ситуацию в свои руки, но не знал что делать пока добирался до полицейского управления узнал что большинство жителей из благовещенска ушли и расположились с цыганским табором в двух трех верстах от города. в перелесках вдоль Зеи и дороги в деревню Астрахановку. Китайцы из своего квартала почти все разбежались. Ополчения как такового нет. Войск практически нет. Снаряды к имеющимся двум пушкам закончились. Впереди ночь и возможный ночной китайский десант. Глава города болеет. Военный губернатор уехал на первый пост перед Айгуним. Из высшего руководства в городе остались полицмейстер, военный комендант и я. исполняющей обязанностью пограничного комиссара а надо оборонять прибрежную полосу минимум в десять верст что то решать с пятой колонной в три пять тысяч человек поневоле помечтая о волшебники в голубом вертолете который вместо эскимо предоставил бы бесплатно хотя бы пару линейных батальонов а лучше стрелковую бригаду до спиток артиллерийских батарей усмехнувшись про себя своим детским мечтаниям вслух произнес леонид феофилактович пока еще светло собирайте всех кого сможете вооружайте чем получится хоть дреколем надо организовать сбор китайцев в одно место и под охрану ночное патрулирование города выставить охрану перед магазинами и лобазами чтобы не допустить погромы ох тимофей васильевич где же людей то взять как на зло я пристава третьего участка мищенко вместе с тремя городовыми до да десятком казаков в тамбовку отправил Его превосходительство приказало быстро собрать ополчение из этой волости, вооружить и направить по Дайгунь. У них в волосной управе на складе почти 300 винтовок к рынку хранится и 60 патронов к каждой. А сколько в Благовещенске? Точно я не скажу. Это вам к военному коменданту. Но, думаю, не больше 500. Было больше. Да при начале мобилизации уже много выдали на руки. Хорошо. Я сейчас дойду до Николая Александровича. необходимо отправить всех из запасного батальона копать окопы ночь будет ясной и звездной а потом вернусь на набережную и отправлю вам два десятка казаков которых мне выделил полковник арфенов тимофей васильевич я выделю вам коня и сначала пришлите мне казаков хорошо на этом мы с полицмейстером распрощались получив коня я направился на набережную народу за мое отсутствие на ней значительно прибавилось и все были заняты копанием окопов. Ружейная, пусть и редкая, стрельба с того берега продолжалась. Мне повезло, так как почти одновременно со мной на набережной появился комендант города, который отдавал приказы офицерам первой роты запасного батальона. Дождавшись, когда офицеры, получив распоряжение, направились к своим подразделениям, спешился и подошел к Арфенову. «Господин полковник, разрешите, я двадцать казаков направлю в распоряжение полицмейстера». В городе обнаружены листовки с призывами к китайцам на нашем берегу помогать при захвате города. Надо всех китайцев собрать в одном месте и под охраной, чтобы в спину не ударили. Господи, еще и это. Хорошо, я направлю полицмейстеру людей из своего резерва. Хотя его и кот наплакал. Почти всех казаков разослал в разъезды. Не дай бог, китайцы Пазеи вверх поднимутся и город обойдут. Что делать-то будем? Подполковник снял фуражку и, достав платок, вытер вспотевший лоб. «Как вы думаете, господин капитан, будет ночной десант?» «На месте китайского командования я бы так и поступил. И в лоб бы ударил, и по Зее город бы обошел. Если у них налажена связь с китайцами на этом берегу и достигнуты какие-то договоренности, то у них уже есть приличное по количеству, пусть и невооруженное подразделение у нас в тылу. Хотя у нас с вооружением не лучше». Да, Тимофей Васильевич, не лучше. Арфенов вновь вытер лоб. Было бы оружие, патроны и снаряды в достаточном количестве, мы могли бы вооружить 5-6, а то и больше тысяч человек. Да с такими силами и сахалян разгромили бы. Все же китайцы слабы в огневом бою. Столько стреляли, а убитых, по докладам, всего 12 человек. И среди гражданского населения, и среди солдат. Основные потери понесла вторая рота запасного батальона. они купаться в своем лагере в амур полезли а тут их шрапнелью с того берега накрыла в итоге шесть убитых и десяток раненых остальные убитые среди штатских представляете на зейской улице женщину с трехлетней дочкой одной пули убила а грудничок который на руках у нее был живой остался я снял фуражку и перекрестился царствие им всем небесного подполковник повторил мой жест Тимофей Васильевич, я оставляю на вас организацию обороны берега, сам же займусь ополчением. А то получили на складах оружие и пропали. Кого найдем, буду отправлять сюда. Да и с питанием надо чего-то решать. Слушаюсь, господин полковник. После разговора с Арфеновым познакомился с офицерами первой роты. Вместе еще раз прикинули, как организовать оборону с учетом имеющихся средств и сил. уже в сумерках прошлись вдоль набережной намечая позиции для имеющихся стрелков казаков и ополченцев а потом копали копали всем что подвервернулось под руку лопат было мало поэтому копали обломками досок и даже просто руками страх перед ночным китайским десантом подстегивал словно кнутом где-то в третьем часу после полуночи в город вернулись немногочисленные войска благовещенского гарнизона и сам генерал-губернатор грипский который тут же, надо отдать ему должное, собрал совещание. Господа, почти все войска с первого поста вернулись в город. Напротив Айгуни остались только рота стрелков под командованием полковника Генейко, два орудия и сотня казаков. Надеюсь, для усиления к ним скоро подойдут ополченцы из Тамбовки. — Леонид Феофилактович, вы выполнили мое поручение, — обратился Грибский к полицмейстеру. — Да, ваше превосходительство, собрано 400 ополченцев. рано утром они выдвинутся к пикету, как они вооружены чем смогли вооружили все винтовки с патронами что хранились на складе и волосе выданы а как обстоят дела по обороне города военный губернатор повернулся в сторону арфеова ваше превосходительство делаем все что можем даже сейчас ночью на берегу продолжается рытье окопов на всех шести участках дозоры расставлены через каждые три версты. сигнальные костры подготовлены из складов города выдано пятьсот винтовок рынка с шестидесяю патронами на каждую всего в ополчении на девять часов вечера вчерашнего дня было записано восемьсот тридцать шесть добровольцев в лагере переселенцев сформирован свой отряд ополчения но они в основном поступили в распоряжение леонида феофилактовича чем это вызвано гривский перевел взгляд на палецмейстера в городе найдены листовки с призывами к китазза на нашем берегу чтобы они оказали помощь при захвате города в ночь с третьего на четверт июля мною было принято решение собрать всех китайцев в одном месте и под охраной уже проведены обыски их квартала всех задержанных около трех человек отвели на лесопильную мастерскую купца мордина там высокий забор и есть место для размещения большого количества узкоглазах для охраны достаточно десятка казаков и место это вдали от города сейчас ищут остальных китайцев покинувших квартал с началом обстрела все магазины склады в городе взяты под охрану из ополченцев чтобы не допустить грабежей и погромов. это хорошо какая то линия обороны намечена что сделано арфенов посмотрел на меня ваше превосходительство обратился я к грибскому, вставая и доставая из своей сумки топографическую карту окрестности благовещенска. с нанесенными на ней знаками оборонительных сооружений, огневых позиций, секторов обстрела и прочего. Намеченная линия обороны строилась из расчета имевшихся в городе военных сил, включая ополчение. С этими словами, дождавшись разрешающего кивка генерала, разложил карту на столе и начал объяснять, что уже успели сделать и что было намечено сделать до утра и в течение сегодняшнего дня. Совещание затянулось еще где-то на час, карту пришлось отдать в штаб при губернаторе. Командир 2-й батареи Восточно-Сибирской артиллерийской бригады, вернувшийся в город, с восторгом принял идею о наблюдательном пункте на соборе и о возможности корректировки огня батареи по телефону. Мне же было поручено оказывать помощь военному коменданту. Закончилось все словами губернатора, объяснившего, почему в городе почти не осталось войск. Как рассказал Грибский, по планам генерал-губернатора Градекова, К этому времени в город должны были прийти за байкальцы но шилка обмелела и войска в основном застряли в сретинске авангард смог дойти только до шилкинского завода время подхода за байкальцев от десяти до пят дней может чуть больше грибский о сложившей обстановке в городе уже по телеграфу доложил генерал-губернатору и надеяться что часть войск отправленных из благовещенска в хабаровск возвратят назад нам же остается держаться с теми силами которые есть вернулся с совещания на позиции где расположились мои казаки когда уже начало светать севастьяныч подготовил в одном из окопов какое то подобие лежака укрытого чистой дерюгой я завалился на эту постель и заснул пока голова еще не коснулась вещьмешка моего денщика которое он положил мне вместо подушки разбудил меня запах жареного мяса вчера вечером поесть не удалось Когда поздним вечером казаки организовали себе ужин меня вызвали к корфенову потом пришлось идти к военному губернатору а дальше просто отрубился достал часы да поспал три часа но чувствую себя более или менее нормально подумал я поднимаясь с свежака и оглядываясь вокруг вдоль берега интенсивно шли земляные работы гражданские платья землекопов щедро разбавляли белые рубахи стрелков ваше высокоблагородие Я тут ведро с водой принес для умывания, и казаки с вами курятинкой жареной поделились. Будто из воздуха возник рядом с окопом хохлов. Спасибо, Михаил Севастьяныч, что бы без тебя делал? Как дела обстоят?» Снимая мундир, нательную рубаху и выпрыгнув из окопа, спросил я деньщика. Отойдя в небольшой овражек рядом с окопом, наклонился, подставив шею и плечи под воду. Холодная, колодезная, она мигом выбила из меня остаток сна. прополоскал рот и сделал пару глотков аж зубы заломила потом обтерся полотенцем все это время севастьяныч докладывал новости организацию устройства оборонительных сооружений взяли на себя офицеры из штаба военного губернатора с противоположного берега пока не стреляли даже из винтовок большинство жителей благовещенска ночевали за городом с утра пришло много ополченцев и стрелков китайцев на нашем берегу вылавливают и отводят на лесопилку держа под охраной несколько магазинов и складов китайцев ночью разгромили со складов чурина и к кунста и альберса бесплатно выдают продукты на нужды обороны и прочие мелочи позавтракал жареной на костре куриной грудкой и хлебом казаки есть казаки бесхозных кур по городу бегало много запив все это водой почувствовал что готов к труду и обороне это чувство привело меня к резиденции военного губернатора где увидел интересную картину три якута с винтовками стояли перед крыльцом самый старший из них невозмутимо попыхивал трубкой глотая дым а самый молодой о чем-то жарко спорил на неизвестном мне языке с казаком охранявшим вход что за шума драки нет шутя спросил я подойдя в почти вплотную да вот ваше высокоблагородие якуты эти трое в ополчении вступить хотят говорят что очень меткие стрелки хотят мажур убивать какие-то у этого семейства старые обиды на них вытянувшись во фронт доложил казак из нерченского полка и в чем проблема дело-то хорошее на меткие стрелки нужны сейчас через часик китайцы закончат завтраком и начнут огонь возможно и из пушек да не по-русски не бельмеса не понимают и еще хотят лично к его превосходительству на прием попасть, чтобы какую-то проблему решить, но мне не говорят. А ты откуда, братец, так хорошо якутский знаешь? Да у нас в Забайкале их много проживает. Торговать с ними как-то надо было, вот и научился». Через пень-колоду с помощью переводчика удалось добиться от якутов, отца и двух его сыновей, что они хотели получить от губернатора патроны для охоты на маньчжур. и награду за каждую голову убитого, как за десять шкурок белки. Для прикола поторговался, сошлись на цене, как за четыре шкурки. Я чуть не раз хохотался. Охотники за скальпами, мать их! Сдерживая смех, подумал я, а потом прикинул. А почему бы и нет? Снайпер и якут — два наблюдателя из оболченцев или солдат для подтверждения поражения цели, а стоимость четырех шкурок белки хорошей выделки — всего десять копеек. для сравнения патрон для винтовки к рынка стоит три копейки для мосинки пять копеек сколько вчера сожгли этих патронов в пустую и не сосчитаешь а тут сто подтвержденных убитых всего десять рублей а до траншей на том берегу от наших позиций метров шестьсот восемьсот будет да еще сложный выстрел над водой я бы без оптики не взялся стрелять видимо действительно хорошие охотники все заключаю соглашение Если Грибский не захочет платить из казны, заплачу из своих средств. Такая реклама и пиар снайперской стрельбы мне необходима. Пробить идею хотя бы по два снайпера с винтовками с оптикой на батальон не удается, хоть ты тресни. Только и слышишь лишние траты, меткий стрелок и без оптики может стрелять и такое прочее. Через 10 минут, заменив казака-переводчика на посту у входа в резиденцию, компактной группой уже наблюдали за траншеями на том берегу. До которых по моим прикидкам было больше сот метров. На артиллерийском ложементе для двух круповских четырех фунтовок была видна суета, которая быстро прекратилась а над нашими головами просвистели две гранаты разорвавшиеся на соборной площади. На противоположном берегу раздались крики радости, а у нас началась большая суета. народ бросая инструмент ринулся прятаться в выроты и окопы на ходу надевая рубахи и подбирая оружие. в городе особой памяти не возникло так как большинство населения все еще оставалось за городом. я перевел бинокль на противоположный берег и увидел на позиции для пушек китайского офицера на коне судя по форме в высоком звании указал на него старшему якуту тот всмотревшись через реку кивнул головой снял с плеча винтовку пристроил ее на бруствер и начал целиться. я навел бинокль на китайского офицера. Когда ожидаешь выстрела, он всегда случается внезапно. Выстрел, и офицер сполз с седла. Якут разразился длинной фразой с каким-то раздражением. «Что он сказал?» — спросил я казака-забайкальца, который продолжал меня сопровождать. «Ругается, что плохо попал. Не убило, только ранил в плечо. Винтовка старая, глаза старыми стали. Плохо видит», — ответил тот. В полном изумлении я уставился на Якута. я в четырехкратный бинокль не смог толком рассмотреть куда он попал это какая же у него острота зрения больше четырехсот процентов а какая же была когда он хорошо видел потом перевел взгляд на его винтовку кажется мартини генри но не уверен и как он из этого старья умудрился попасть в голове промелькнула интересная мысль и я подозвал своего денщика который увидев меня возвращающегося на позиции присоединился к нашей группе отдал ему распоряжение на ухо а сам стал выглядывать цель для старшего сына на артиллерийской позиции в общем из деви выстрелов которые сделали викуты получились следующие результаты у отца один ранен один убит у старшего сына один убитый у младшего один ранен в общем 20 копеек семейство заработало и заставило замолчать две китайские пушки прислуга вся попряталась в укрытиях дешево сердито и эффективно в это время вернулся хохлов и принес кофр с мосинкой специально изготовленной для снайперской стрельбы с собой в командировку я прихватил десять таких но оптических прицелов изготовленных аналогично прицелу укороченного одна тысяча сорокового года из моего мира было всего два объяснить как работать с оптикой якуту не собирался тем более он и русского языка не знает но дать отличную винтовку почему бы и нет реклама pr требует жертв в кофрре также хранились средства для чистки оружия и 10 снаряжных обоим со специально отобранными патронами когда я открыл чехол старший из викутов прошептал что-то похожее на о сю гта он в его черных глазах зажегся какой-то фанатичный огонь он даже не удержался и присев на корточки погладил приклад винтовки из ореха переведи ему обратился я к казаку десь пятьдесят очень хороших патронов. Я дам еще сто таких же. если он убьет сто манджуров, то винтовка его. старший из якутов выпрямившись, выслушал казака, улыбнулся и произнес несколько предложений. Ваше высокоблагородие он говорит, что ему надо потратить десять патронов, чтобы привыкнуть к оружию. Если винтовка так же хороша, как выглядит, то все остальные пули найдут свою цель. Он поражен вашей щедростью. вручив кофр якуту оставил хохловой из забайкальца с новорожденной группой снайперов наказав последнему чтобы выбивали прислугу пушек направился несмотря на продолжающийся орудийный огонь в больницу пора было проведать бутягиных и машеньку доехать до больницы не получилось на полпути меня перехватил посылльный от палмейстера на крыльце полицейского управления узнал от батаревича что казаки и ополченцы из переселенцев нашли большой лагерь китайцев, где их было около двух тысяч человек, и сейчас гонят их на лесопилку. Полицмейстеру нужна помощь хотя бы из двух расчетов пулеметов, чтобы сдержать такую толпу. Под непрекращающимся артиллерийским огнем я вернулся на позиции на берегу и, взяв на всякий случай четыре расчета, вернулся к полицейскому управлению, где нас должен был дожидаться посыльный. тот оказался на месте и мы потрусили неспешной рысью навстречу большому конвою из китайцев увиденная картина добавила адреналинов в кровь от деревни астрахановки по дороге вдоль реки зеи по два-три человека в ряд передвигалась колонна китайцев растянувшаяся почти на две версты по бокам ее сопровождали два десятка верховых уставших и злых как черти казаков то и дел пускавших в вход на гайки еще в охране было три десятка переселенцев вооруженных американскими топорами на длинных ручках такой топор входил в инвентарь выдаваемый переселенцем у некоторых из них за поясом я также увидел револьверы я подъехал к группе верховых сопровождавших палецмейстера вокруг которой собиралась большая толпа жителей благовещенска пережидающих в этом месте уже вторые сутки артиллерийский обстрел видя что батаревич занят активной беседой с горожанами направился с казаками к колонне скажи-ка братец где вы их столько нашли поинтересовался я у казака амурского полка с лычками старшего урядника в трех верстах за астраханкой ваша высокродь вытирая рукавом под со лба ответил казак у них там целый полевой бивак был оборудован как же вы их тронули то с места их же чуть ли не в сто раз больше было немного повоевать пришлось Когда уходили, у них и оружие кое-какое нашлось. Из огнестрельного в основном револьверы. Но хлипкие душой они. Как пару десятков узкоглазых, что оружием грозить да стрелять начали, в землю вбили, так остальные как шелковые стали. Урядник устало, но победно улыбнулся. В конце конвоя две подводы с отобранным оружием едут. По дороге еще много подобрали. Идут и сбрасывают под ноги. Тьфу, слабаки! Казак, чуть свесившись с седла, сплюнул на землю. «А по дороге бежать не пытались?» — поинтересовался я. «Было несколько человек. Да от пули не убежишь. Если бы все в рассыпную кинулись или напали, тогда бы вырвались. А так? Аники — воины. Нет в них стержня нашего казачьего». «Да. Никакого в тебе либерализма и толерантности?» — усмехнулся я про себя. «Обнажил оружие. Умри». интересноно сколько казачки народу положили и что им за это будет за разговорами с урядником и своими мыслями не заметил как доехали до места где остановился полимейстер батаревич закончив что-то говорить жителям присоединился к нашей группе что будем делать тимофей васильевич я же не предполагал что мы их почти всех соберем почитай три тысячи народу набирается куда их девать отправить на ту сторону и отправить немедленно Если сегодня ночью будет штурм города, то никакие стены не удержат три тысячи потенциальных противников. Господи, как их переправлять-то? Покачиваясь в седле, полицмейстер достал платок и, сняв фуражку, вытер струйки пота, катящиеся по вискам. На лесопилке полно бревен и досок. На самой реке рядом с ней много сплавленного леса. Пусть китайцы делают плоты, сплавим их в Амур-Пазее. Там как раз течение к китайскому берегу направлено. да берутся кто плавать не умеет на плату кто умеет то держатьсь за канаты которые можно пустить по бортам платов я тут прикинул плот из пятнадцати бревен диаметром в фут и длиной в четыре сажени сможет нести пятьдесят человек и стоить будет сей восемь рублей а надо таких шестьдесят грустно сказал полицмейстер и вновь стер под свистков не думаю что павел васильевич согласится потерять пятьсот рублей лесопилку то он как гласной городской думы предоставил для моих нужд когда я объяснил ему проблему но потерять почти тысячу стволов леса даже и не знаю тимофей васильевич как обратиться к нему с такой просьбой леонид феофилактович думаю что директор- распорядитель амурского золотопромышленного общества найдет себе силы пожертвовать на оборону города 500 рублей я потеребил земляк шашки представьте какие потери будут если город захватят китайцы которым на помощь смогут прийти вот эти вот три тысячи можно сказать пленников от них надо срочно избавляться не расстреливать же их безоружных бог с вами тимофей васильевич какие расстрелы батаревич судорожно перекрестился и продолжил хорошо если возможно проконтролируйте размещение китайцев на территории лесопилки а я поеду к мордену на лесопилку батаревич приехал когда за забор загоняли последних задержанных китайцев. Тимофей Васильевич, все отлично. Полицмейстер просто лучил с удовольствием. Павел Васильевич разрешил для переправы использовать любой материал, что есть на лесопилке. Даже обещал прислать свой буксир, чтобы ускорить сплав плотов позеи. Оставив полицмейстера организовывать массовый сплав китайцев на плотах, направился в город. Надо было где-то перекусить, увидеться с Бутягинами и Беневской Узнать, почему молчит наша артиллерия, договориться с Арфеновым, чтобы на время заплыва пятой колонны перебросить для подстраховки в Усть-Изее оставшиеся расчеты пулеметов, ну и уточнить счет у снайперской команды. Такие вот первоочередные задачи и порядок их решения. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. С учетом этого заехал к Тарале и, как оказалось, угадал. Попал на обед прислуги. Арсения дома не было. быстро умылся побрился переоделся в казачью форму перецепил награды и еще быстрее пообедал на аваристыыми вещами с ттребухой из большого чугунка и свежеиспеченным хлебом вкуснота да еще горяченькая наслаждался я отправляя в рот ложку за ложкой вкусного супа и откусывая еще теплого хлеба теперь готов трудиться день и ночь но поужинать так же не помешало бы определиться бы где Быстро договорился с кухаркой, чтобы она организовала сутки с остатками щей и еще какой-нибудь снедью, да побольше всего. А ее мужу сказал, чтобы тот закладывал таранта с таралы, чтобы все это отвезти в больницу общины сестер Милосердия. Почему-то была у меня уверенность, что с едой для персонала и больных там сейчас не очень хорошо. Все это простимулировал финансово, вручив кухонной хозяйке трехрублевую банкноту. С обстановкой в больнице я угадал. Как оказалось, питались персонал и больные пищей, которую готовили в ближайшем трактире. Только вот тот вторые сутки не работал, поэтому то, что я привез, пошло на ура. Горячее пошло на питание раненым, которых в больнице было пять человек, включая подполковника Кольшмитта. Персонал перекусил сухомятку, наделав бутерброды с ветчиной и колбасой, которых я привез достаточно. Чтобы поднять настроение медицинскому персоналу, научуил медсестер есть правильные по мнению кота матроски на бутерброды как благодарность увидел на их измученных работой тревогой и бессонницей лицах улыбки немного пообщался с виктором бруновичем который чувствовал себя для своей раны очень хорошо пересказал ему новости обороны города потом пришла пора прощаться с милыми для меня людьми как-то так получилось но за эти дни бутягин можно сказать стал администратором хозяйственником этой больницы марфа мария врачом по всем болезням а шесть медсестер включая марию основным медперсоналом по уходу за ранеными пообещав бутягину решить вопрос питания поцеловал чуть дольше чем остальным ручку биневской что заставило ту мило покраснеть отправился к военному коменданту у варфенова пробыл недолго николай александрович выделил из своей казны деньги на питание для больницы по нормам для больных и персонала бутягиных и биневской по офицерским нормам, а я пообещал ему, что договорюсь с кухаркой купца таралы о готовке пищи, а с ее мужем о доставке в больницу. Наша артиллерия не стреляла, как объяснил комендант, потому что готовили укрепленные позиции для орудий, устраивали наблюдательные пункты на соборе и пожарной каланче, тянули телефонную линию, составляли карту огня, намечали рэперные точки. ближеже к вечеру проведут пристрелку и резерв с пулеметными расчетами в уст иззии подполковник разрешил забрать и был очень рад новостям о сплаве китайцев на их берег только прибыл на позиции казаков тут же нарисовался хохлов ваше высокоблагородие я там вам пообедать припас произнес денщик показывая в сторону оврага где казаки организовали что-то вроде кухни и столовой спасибо севастьяныч я утарал и пообедал так что съешь обед вместо меня или кому предложи если сам сыт И вот еще. Я открыл офицерскую сумку и достал из нее завернутый в чистую холстину небольшой сверток. Держи, я тут для тебя несколько бутербродов с ветчиной сделал. До вечера на такой жаре закиснут, так что надо немедленно их съесть. Хохлов взял сверток в руки, а в его глазах блеснули слезы. Благодарствую, ваше высокоблагородие. Давай, быстрее обедай. Я тут сейчас инструктаж проведу с расчетами, и нам надо будет выдвигаться к устью зеи». И, кстати, где якуты и какой у них счет? Ушли обедать. У отца уже почти два десятка. Все наглухо. Старший сын пятерых подстрелил, троих точно насмерть. Младший только двоих. Отец ему запретил больше стрелять. Патронов много тратит впустую. Да и китайцы перестали по берегу свободно разгуливать. В траншеях прячутся, отрапортовал Севастьяныч и направился обедать, а я проводить инструктаж. Когда солнце начало клониться к закату, наш небольшой отряд с шестью пулеметами расположился в ье ззеи на полуострове который в моем мире образует затон имени ленина на том месте где стоят очистные сооружения быстро оборудовали позиции для стрельбы лежа и стали ждать вскоре сверху зеи показался буксир бурлак тянувший за собой длинную вереницу платов которые были куда шире чем предложил я и вмещали больше ста человек в течение зеи и амура За позволяяло пройти по фарватору таким большим сооружением. видимоимо опытные платагоны предложили такую конструкцию. Буксир прошел мимо нас и вошел в течение амура. Плоты потянулись за ним, а на полуострове появились казаки и вооруженные ополченцы, сопровождавшие по берегу этот караван. По задейскому берегу также шли казаки и ополченцы. Когда три четверти плотов были уже в амуре, со стороны сахаляна китайцы открыли руеййную стрельбу. а потом закрохотали орудия. Рядом с буксиром встало несколько водяных столбов. В бинокль я увидел, как один из матросов буксира отрубил на корме пару канатов, прикрепленных к первому плоту. После этого буксир начал разворот, чтобы уйти назад в Зею. Между тем снаряды начали рваться рядом с плотами, на которых началась паника. Люди начали падать в воду. Стрельба с китайского берега нарастала. «Ваше высокоблагородие, они что?» «Своих расстреливают», — повернув в мою сторону голову, спросил лежащий за пулеметом журба. «Я вижу то же самое, что и вы все. Да, расстреливают». Казаки на позициях загомонили, поминая по матери узкоглазых и их происхождение от различных животных. С последних плотов, находящихся еще в Зее, китайцы, умеющие плавать, начали прыгать в воду и плыть на наш полуостров из Азейский берег. «Что с ними делать будем, ваше высокоблагородие?» Указывая на пловцов, вновь спросил меня журба. Я смотрел на китайцев, пытающихся вплавь добраться до полуострова, и не мог отдать приказ на открытие огня по ним. Афганистан и Чечня многое во мне изменили, так же, как и та боль, которую причинили мне хунхузы в этом мире. Но отдать приказ на расстрел беспомощных людей я не смог. При этом понимал, что среди них могут быть сочувствующие эхетуаням, и они способны ударить в спину в самый неподходящий для нас момент. Прикинуть, что к нам на полуостров плывет не больше сотни китайцев, отдал приказ не стрелять. Если что, этих привлечем к копанию окопов. Сто-двести ходя — это не три тысячи, — подумал я, отдавая распоряжение. Между тем, избиение каравана плотов с китайцами, самими же китайцами, продолжалось. Один из снарядов попал в плот, и тот раскололся. в результате чего все находящиеся на нем полетели в воду. Буксир-бурлак получил снаряд в левую скулу и начал быстро тонуть. С него в воду посыпались матросы и поплыли на наш берег. Передние плоты течением Амура стало прибивать к китайскому берегу, и обстановка стала еще ужаснее. Выскочившие на берег то ли эхотуани, то ли регуляры начали безжалостно рубить пытавшихся выбраться на берег безоружных сограждан. Что же... благовещенская утопия состоялась пускай не так как в моем мире но состоялась подумал я опуская бинокль на грудь